Наконец всерьез и как следует подул обещанный ветер, и, подгоняемый им, мы понеслись, храбро разрезая воду и до мельчайших складочек расправив паруса. Было истинное величие в движении прекрасного корабля, когда, осененный всеми своими парусами, он с бешеной скоростью летел по волнам, наполняя наши сердца несказанной гордостью и восторгом. Вот он нырнет в пенищуюся ложбину И зеленая волна с большим белым гребнем, как мне нравилось любоваться ею, взметнувшись за кормой, подкинет его вверх, а когда он снова пойдет под уклон, завихрится следом, не выпуская из-под своей власти высокомерного любовника. Все вперед и вперед летели мы по воде, непрестанно менявший цвет в этих благословенных широтах, где по небу плывут лишь кудрявые облака. Днем нам светило яркое солнце, а ночью яркая луна. Флюгер указывал прямо на родную землю, верное свидетельство, что ветер благоприятен и что в сердцах наших радость. И вот, наконец, в одно прекрасное утро на восходе солнца, едва ли я забуду, что был это в понедельник, 27 июня, перед нами, да благословит его Бог, показался наш старый знакомый мыс Клир. В тумане раннего утра он был похож на облако, самое светлое и самое желанное облако, какое скрывало когда-либо лик Родины, изгнанной сестры небес. От этого крошечного пятнышка на далеком горизонте вид встающего солнца показался нам еще более радостным, и весь пейзаж приобрел ту привлекательность, которой ему не доставало в открытом море. И там, как и везде, возвращение дня неразрывно связано с возрождением радости и надежд. Но когда свет... Заряет унылую водную пустыню и показывает взору во всей ее бескрайней шире и однообразии, зрелище становится таким величественным, что даже ночь, окутывая все неизвестностью и мраком, по силе впечатления уступает ему. Восход Луны больше гармонирует с пустынностью океана, она придает ему скорбное величие и, возбуждая мягкие и нежные чувства, как будто успокаивает и вместе с тем печалит. Помню, когда я был совсем маленьким мальчиком, я воображал, что отражение луны в воде — это тропинка к небу, по которой души хороших людей восходят к Богу. И то же чувство нередко возникало у меня и после, когда в тихую ночь я наблюдал на море лунную дорожку. В то утро, в понедельник, ветер был совсем слабый, но дул он в нужном направлении, и вот постепенно мы с Клир Остался у нас позади, и мы поплыли в виду берегов Ирландии. Можно без труда представить себе и понять, как мы все были веселы, как благодарны Джорджу Вашингтону, как поздравляли друг друга и как предсказывали, в котором часу прибудем в Ливерпуль. И как в тот день за обедом выпили от души за здоровье капитана и с каким нетерпением принялись укладывать свои пожитки и как двое или трое самых рьяных оптимистов решили в ту ночь вовсе не ложиться спать, к чему, когда берег совсем уже рядом, но тем не менее легли и крепко заснули, и как столь близкое окончание наших странствий казалось сладким сном, от которого боязно пробудиться. На другой день опять поднялся попутный ветер, и мы снова горделиво мчались вперед. И тут и там проплывало вдалеке английское судно, возвращавшееся домой с зарифленными парусами, и мы, наполнив ветром каждый дюйм холстины, весело обгоняли его и оставляли далеко позади. К вечеру стало пасмурно, сеял мелкий дождик, завеса которого вскоре стала настолько плотной, что мы шли точно в облаке. И все-таки мы неслись, словно корабль-призрак, и поминутно то тот, то другой из нас С тревогой поглядывал ввысь, где дозорный на мачте высматривал Холихет. Наконец раздался долгожданный крик, и в то же мгновение, из тумана и мглы впереди, блеснул свет и тотчас исчез, потом вспыхнул снова и снова исчез. Каждый раз при его появлении глаза у всех на борту становились такими же сверкающими и блестящими, как он сам — Мы стояли на палубе, глядели на этот вспыхивающий свет на горе Холихет и благословляли его за яркость и за дружеское предупреждение. Короче говоря, превозносили превыше всех сигнальных огней, пока он не блеснул в последний раз далеко позади. Теперь пришла пора стрелять из пушки, чтобы вызвать лоцмана, И еще не развеялся дым от выстрела, как, разрезая темноту, прямо на нас уже неслось маленькое суденышко с огоньком на мачте. Мы приспустили паруса, и вот оно стало борт-оборт с нами, и охрипший лоцман, упрятанный и укутанный в матросское сукно и шарфы, до самого кончика своего изуродованного непогодой носа, собственной персоной оказался среди нас на палубе. И думается, если бы этот лоцман попросил одолжить ему без всякой гарантии 50 фунтов на неопределенный срок, Мы собрали бы ему эту сумму, прежде чем его суденышка станет бок о бок с нами или, что сводится к тому же, прежде чем все новости из газеты, которые он привез с собой, стали достоянием всех и каждого у нас на корабле. Легли мы в тот вечер очень поздно и утром встали очень рано. К шести часам мы уже столпились на палубе, приготовившись к высадке и рассматривая шпили, крыши и дымы Ливерпуля. К восьми часам мы уже сидели все вместе за столом в одной из его гостиниц в последний раз, а в девять пожали друг другу руки и расстались навсегда. Местность, по которой мы с грохотом мчались в поезде, показалась нам роскошным садом. Красоту полей, какими они здесь выглядели маленькими, живых изгородей и деревьев, милые коттеджи, клумбы, старые кладбища, старинные домики — все такое знакомое и чудесную прелесть этой поездки, сосредоточившей в одном летнем дне все радости многих лет и в довершение радость свидания с Родиной и всем, чем она тебе дорога, ни один язык не способен поведать, как не способна описать и мое перо.